Глава 18. Рейден высыпал в чашку коричневое содержимое пакетика и залил кипятком. Аромат корицы и чего-то кислого защекотал ноздри. Он тщательно размешал комочки, звонко стуча ложкой по керамическим стенкам. Последние дни тишина доставляла ему физический дискомфорт, и он старался избегать её всеми способами. Слушал шум речки, щебетание птиц, даже пугающий зов голограмм Минхо был лучше оглушающего молчания о Майи. «В связи с серией террористических актов и жестоких убийств, произошедших за последние три дня, городской совет Грингульда принял решение о введении чрезвычайного положения», вещал Шараноид, плавно скользящий вдоль стен. Рейден включил изображение, опасаясь увидеть себя в списке разыскиваемых подозреваемых, Но его там не было. Лицо диктора мелькало между городских улиц, на которых кипели беспорядки, а потом он узнал здание бывшего литейного, которое сохранилось в памяти скорее как ужасное наваждение, нежели как реальное воспоминание. В Грингольд был приглашён специально отряд командиров по борьбе с экстремизмом. Убийцы группировки, именовавшей себя Койотами, до сих пор не найдены. Городской совет просит граждан соблюдать осторожность и сообщать властям о любых подозрительных событиях. — Рэй, ты чё там застрял-то? — крикнул Минхо снаружи. — Хочешь, чтобы Ами простудилась? Последние дни андроид напоминал ему заботливого папочку, то и дело поправлял для Амайи подушки, суетился и командовал. Спускаться с горячей кружкой по крутым ступеням дома Фасолино было непросто, и Рейден так бережно держался за ручку чашки, словно та была наполнена не синтетическим шоколадом, а живой водой. У подножья скалы, на поваленном бревне, которое он притащил вчера из леса, сидели Минхо и Амая. Андроид привычно дымил розовым клубничным паром в сторонку, периодически посматривая на девушку. Он задержался на верхних ступенях, подслушивая разговор. Я похожа на неё. Я, если честно, не очень. Рейден не видел лица, но почувствовал, что Минхва улыбается. Наверное, в واتсап пошла. Разговоры о биологической материи было единственным, что успокаивало Амаю после всего случившегося. И андроид рассказывал ей всё, что помнил, а память у него была отличной, как успел понять Рейден. Ты знал его? спросила она. "Ня", ответил Минхва. "Мать сказала, погиб в перестрелке с квестерами". Босс я не спрашивал. Жаль. Друзья замолчали, и Рейден спустился вниз, громко топая по металлическим ступеням, чтобы все слышали. А Мая созерцала тёмные речные переливы, и зябко куталась в шерстяной плед. Синяки с садины почти прошли. Как только они вырвались из лап койотов, Минхо вызвал доктора, купил кучу заживляющих кремов и мазей, а Рейден вновь сделал переливание своей крови. И хотя Андроид широко раздувал ноздри, но возражать процедуре не стал, потому что был готов на всё, чтобы помочь девушке, а она принимала их помощь безропотно и покорно, словно ей было плевать на происходящее. Бурое свечение в спектре постепенно светлело, но до оранжевого, которым она светилась раньше, было ещё далеко. Что сегодня показывают? Опять реку. Рейден протянул ей чашку, и Амая слегка улыбнулась. Они не разговаривали о том, что произошло, но между собой, втайне от Атамае, парни спорили, стоит ли срываться с места и лететь в Альвадос прямо сейчас. Хоть Ват и обещал подчистить следы, ведущие к ним, оставаться в Грингульде больше не было смысла. Рейден решил пока не рассказывать друзьям о призрачном шансе вернуть Питера Кейко, чтобы не давать ложной надежды, а пикуны Нику не спешили себя выдавать. Надо уходить как можно скорее. «В Грингольде по-прежнему волнение», — сказал он негромко. «Там и поправиться, тогда и уедем», — отозвался Минхо и опасливо обернулся. «В ад не может держать для нас планолёт вечно». Рейден начинал раздражаться, но при Амайе старался сдерживаться и не повышать на Минхо голос, хотя удавалось это с трудом. «Ты хоть понимаешь, что я глушилки по всему периметру настроил, и здесь нас никто не найдёт?» В который раз парировал андроид. А в планолёте мы будем доступны всем обзорным спутникам. Да не прихлопнут нас как муху, если поймут, что всё это было твоих рук дело. Вад обещал, что на планолёте есть режим невидимки. А что ты ему так веришь беспрекословно, а? Может, он наоборот датчик поставил и будет следить за нами? Он и с Питером обещал помочь, и что в итоге? Минхё тоже начинал злиться. Я много раз объяснял тебе, что произошло. Вад здесь ни при чём. Питер сам выбрал свою судьбу. Рейден понизил голос и покосился на Амайо. Он чувствовал, какой злобой кипит в Минхо несправедливая смерть друга, и что незатянутая рана от потери соднит так же сильно, как и три дня назад. «Мы улетим сегодня ночью», — спокойно, но уверенно произнесла Амайо. Парни переглянулись. «Ты уверена, что в состоянии лететь?» — спросил Минхо. «Я в полном порядке, лучше, чем до аварии». Она улыбнулась и посмотрела на Рейдена. Он смутился от такого неожиданного внимания, и надежда разлилась внутри тёплым ощущением безопасности. Минхо сделал вид, что ничего не заметил, но отошёл в сторону, наигранно увлечённо вглядываясь в чащу леса. "Давай просто начнём всё заново в Альвадесе", предложила Амая. "А как же Нико и Розе?" напомнил ей Рейден. "Заберём их позже. Сейчас им безопаснее быть подальше от нас". Она взяла его за руку. На удивление, её маленькая ладонь была тёплой и мягкой, а спектр стал на несколько тонов светлее. "А этого куда?" Он ухмыльнулся и кивнул на андроида. "Куда мы без него?" Она пожала плечами и посмотрела куда-то вдаль за Рейдана. Ему ужасно не хотелось терять её внимание, отпускать тёплый взгляд, который он безуспешно пытался поймать последние 3 дня. Может действительно бросить всё и затеряться в дальнем уголке планеты, прожить простую земную жизнь, наслаждаясь семейными радостями. Он вспомнил, как они носились с Андракидом в вагоне маглева, как Амая улыбалась его пухлым щёчкам всего на всего неделю назад. Но по ощущениям это было так давно, что казалось, будто они знают друг друга всю жизнь. Деус, Ули и глубины космоса теперь казались чем-то далёким, призрачным воспоминанием того чего, возможно, не существует вовсе. Внезапно лицо Ами стало напряженным, меж бровей пролегла складочка, а взгляд наполнился страхом и удивлением. «Рейден?» Он медленно обернулся, и разочарование кольнуло сердце осколком разбитой мечты. Из чащей леса вышел отряд дроидов, улучшенной боевой модификацией. Чёрная броня из сплава повышенной устойчивости к повреждениям, обтекаемые защитные шлемы вместо полигональных экранчиков городских квестеров, бласты внушительной мощности свидетельствовали о том, что они не просто заблудились. Среди чёрных голов яркой вспышкой светилась рыжая шевелюра Ройса. Довольный и спокойный командир возглавлял отряд и вёл на поводке живую собаку. Отряд окружил троицу, и два десятка треугольных прицелов замельтешили на теле Рейдена, превратив его в светящуюся красными огоньками новогоднюю ёлку. Он встал с бревна, молча поднял руки и громко крикнул. «Спокойно! Я без оружия!» Он успел заметить, что прицелы направлены исключительно на него, и тихонько сказала Майя. «Очень прошу тебя сейчас не глупить». Она кивнула и тоже поднялась. а шерстяной плед соскочил с её плеч и упал в единственную лужу. — Ну, здравствуй, Рейден, — сказал командор и вонзил в него свой змеиный взгляд. — Долго ты от меня бегал? Собака Ройса обнюхала штаны и ботинки Рейдена и презрительно фыркнула. — Ищейка помогла? — он кивнул на пса. — Гонщик? Нет. Ройс довольно улыбался, смакуя чувство превосходства. — Ты лучше у друга своего спроси. Командор кивнул на Минхо, спокойно стоявшего в сторонке. И Рейды на ощутил на языке горечь предательства. Он даже не стал оборачиваться и смотреть на друга, едва заметно качнув головой. "Минхо, как ты мог?" просепела Амая, вот-вот готовая сорваться на плач. "Прости, Рей. Они обещали вернуть Питера в обмен на тебя". В голосе Минхо слышалось искреннее сожаление. "Что?" Да как ты мог им поверить? А Май ринулась на Минхо с кулаками, безжалостно наступив на свой плет. Рейден не видел этого, но по глухим ударам догадался, что Амая дубасит его своими девичьими кулачками в синтетическую грудь. А Минхо даже не сопротивляется. "Успокойся", презрительно крикнул на неё Ройс. "Или прикажу прожечь в тебе дыру, если не прекратишь". Звуки ударов стихли. А Ройс приблизился к Рейдену, закрыв собой всё. Гляжу, руки-то новые отрасли с Езвилон, но команда растался невозмутимым. Они мне не понадобятся, так справлюсь. И командир ещё чуть приблизился. Гипнотически изменённый взгляд пробирал до самой глубины души. Рейден впал в непонятное оцепенение и не в силах сопротивляться, начал тонуть в зелёном свете, заполняющем всё вокруг. Потом он почувствовал холодное дыхание Ройса, наполненное усыпляющим газом. Ему показалось, что он даже видел раздвоенный язык, но потом почувствовал, что ноги не в силах держать его тело, хотя он стал практически невесомым. Безвольно падая на землю, он краем глаза увидел, как Амая пытается сдержаться и поджимает губы, а слёзы ручейками бегут из её глаз. Она рвётся к нему, но Минха крепко держит её за плечи, а на лице андроида застыло немое сожаление. Прости, брат, но ты ведь понимаешь, почему я так поступил. Ройс опустился рядом на одно колено и недовольно сдвинул брови. Да отключайся уже. В челюсть прилетел жёсткий стальной хук, а дальше сознание заполнили змеи, противно шипящие, с раздвоенным язычком и мерзкими чешуйками. Он словно тонул в огромном клубке извивающихся тел и треугольных голов, которые хоть и не кусали, но сжимали его крепче и крепче, так что он не мог выбраться. Когда он смирился с поражением и расслабился, змей чудесным образом исчезле, растворившись в бесконечной темноте.